Глава восемнадцатая. Я оказалась права. Сартак побледнел, задрожал и разве что в ноги мне не бросился. — Не надо, Лерна Тариса, молю, не надо сотрудников патруля, — Пробормотал он испуганно. — Я... я скажу. Мне нужны были деньги. Я... я хотел быть как все. Мне прислали вестника, там записка с указанием суммы. Я таких денег не видел никогда. И надо было всего-то с амулетом украсть грифонов. Их забрали бы у меня на следующий день. Я думал, что смогу показать, что теперь и я равен тем. Другим. Голос Сартака упал до шепота. Сам он сгорбленный символизировал собой полное отчаяние. А вот я задумалась. Академия была магически отделена от остального мира. Вся почта для адептов, приходившая извне, автоматически проверялась. Можно сказать, считывалась и доходила до адресатов только после тщательной проверки. Вестник проверку не прошел, иначе его просто завернули бы обратно. Значит? Значит, тот, кто связывался с Сартаком, находился в стенах Академии. И это снова приводит меня к мысли о недоброжелателе, затаившемся где-то поблизости. Кому-то я очень сильно насолила. И мне все больше начинало казаться, что все творившиеся пакости связаны исключительно с моей фигурой на посту ректора. Сартак сидел молча. Я тоже молчала и думала. Мне нужно было и парня наказать, и злоумышленнику дать понять, что ничего из его затеи не вышло. Мальчишку было откровенно жаль. Он всю жизнь провел практически в полной нищете, и я прекрасно могла понять, как его манили золотые монеты. «Аурелия», – решившись, позвала я, – «выходи давай, мне нужна твоя помощь». Сартак насторожился, а затем практически слился со стеной, резко побледнев, когда из воздуха завывая показалась банши. Я поморщилась. «Хватит уже, он и так напуган. Сейчас помрет, сама виновата будешь». Завывания прекратились. «Не даешь повеселиться», – обвиняющим тоном заявила Банши. «А он, между прочим, преступник. Прежде всего, он перепуганный адепт. Забери его к себе. Адепт, дышите». Банши вас не на тот свет отправляет. «Аурелия, хватит ухмыляться. Я говорю о пространственном кармане. Пусть побудет там немного. А я пока разберусь с тем, что творится в Академии». Потом выпустим парня. Пространственным карманом называлось место вне времени. Именно в нем и жила, если так можно выразиться, банши. Этакое помещение, никогда не существовавшее в реальности. Я была там пару раз. Словно в душную, плохо проветриваемую комнату зашла. Ну или же я сама себя так накрутила. В любом случае, Сартака легче всего было отправить именно в пространственный карман и подержать там несколько дней с полной кормежкой, пока я не пойму, кто пытается выжить меня с поста ректора. Аурелия, видимо, слышала наш с Артаком разговор, потому что вмиг посерьезнее кивнула, И они с Сартаком испарились. Что ж, пока одной проблемы меньше. Выйдя из комнаты, я неспешным шагом направилась в кабинет. Наивная, я собиралась немного поработать с документами перед тем, как идти на занятия к адептам. Не получилось. В приемной, в кресле, меня уже ждали местные проблемы в лице декана факультета бытовой магии, эльфийки Арани Урель, лорн Лорн-Лара-Унирайской. Высокая стройная брюнетка с темно-синими глазами, Арани Уриэль умела подбирать цвета и наряды даже в рамках академических правил. Она всегда выглядела элегантно и уверенно в себе. Сейчас она красовалась в зеленой блузке и черной юбке. Строгий фасон, однотонная ткань – все, как указано в регламенте. Лерна Арани Уриэль. Поприветствовала я ее, радуясь про себя, что наловчилась выговаривать такое нелегкое имя с первого раза. Еще не хватало ректору коверкать имена своих подчиненных. Проходите, пожалуйста. Мы перешагнули порог моего кабинета, уселись в кресло. Я вопросительно посмотрела на декана. Что опять приключилось такого, ради чего требовалось отвлекать меня от работы? Лерна Тариса. Начала оранья удобно расположившись в кресле и спокойно глядя на меня. В отличие от многих, она явно не видела смысла бояться столь опасную Лерну Тарису. Адепты шестого курса уверяют, что на прошлом занятии выучили их стирать, причем и с помощью магии. Двое из них просят доступ к стиральным машинкам. Они уверяют, что смогут усовершенствовать приборы технически, без магии. Заведующий хозяйством без вашего приказа доступ не дает. Я с трудом спрятала улыбку в уголках губ. За вхозом у нас был домовичок Гастрил. Милая, забавная сущность с большими ушами и приплюснутым носом. Все, что касалось имущества Академии, было в его видении. Он распоряжался и столами, и стульями, и шкафами, да всем. Прижимистый, аккуратный, не любивший лишних телодвижений гастрил, частенько напоминал мне какую-нибудь старуху-ключницу, у которой и пуговицы никогда не выпросишь. «Подготовьте документы о передаче приборов в руки адептов и полной их ответственности за порчу имущества Академии», распорядилась я, «и оставьте на подпись в приемной. Завтра нужные приборы будут у адептов». А ранее Уриэль кивнула, попрощалась и вышла. Оставшись одна, я наконец-то улыбнулась. Очень забавно получалось. Адепты-аристократы заинтересовались улучшением приборов для стирки белья. Ну что ж, пусть улучшают. Получится хорошо, технический прогресс делает еще один шаг вперед. Нет, заплатят за порчу имущества. Стиральные машинки все равно давно пора обновлять. С этими мыслями я все же зарылась в документы. До пары у адептов оставалось не так уж много времени, а у меня были нерешенные вопросы.